Глава двадцать девятая. Марис. Один день до убийства. Что ты им сказала? Они с Лего сидели на протертых стульях в длинном коридоре полицейского управления. В многочисленные двери входили и выходили сотрудники в форме или в гражданской одежде, и при каждом хлопке двери внутри него что-то сжималось. Стулья предназначались для пострадавших, свидетелей или обвиняемых. Прежде во время работы в управлении он проходил мимо ожидающих своей очереди для встречи со следователем, не обращая на них ни малейшего внимания. Как не обращают внимания на годами стоящий на одном и том же месте в коридоре стол, за которым, по чему-то давнему замыслу, пострадавшие могли бы заполнять заявление. И он надеялся, что и его нахождение здесь останется таким же незаметным. Особенно с учетом того, что надвинутая на глаза кепка с длинным козырьком скрывала часть его лица. К тому же следователи быстро менялись. Молодежь при первой же возможности переходила на более безбедную и спокойную жизнь. В адвокатские конторы или в компании, где требовались юрисконсульты. Но в его случае эти надежды почему-то не срабатывали. «Привет, Марис!» — кивнул проходящий мимо бывший сослуживец, чье имя он даже не мог вспомнить. Из отдела оперативных разработок и, не задерживаясь, прошел в один из дальних кабинетов. Он с облегчением вздохнул. По крайней мере, этот, с подзабытым именем, не стал задавать дурацких вопросов. «Так что ты им сказала?» Повторил он, и Лига промокнула глаза бумажной салфеткой. «Правду?» «То есть?» «Что видела его сегодня утром, во дворе?» Ее голос звучал безжизненно, как если бы она читала вслух написанный кем-то текст, не вдумываясь в его содержание. Текст на пустой стене, к которой были прикованы ее глаза. «Значит, он не успокоился. Что произошло?» «Ничего не произошло». Я собиралась на тренировку. У меня еще оставались занятия по абонементу. Выглянула в окно и увидела, что человек в зеленой куртке, такой, как у него, прошел мимо моей машины. Я была уверена, что это он. И все? Все? Меня отвезли на опознание в больницу. Он не лучший из живущих на земле, но... Зачем ты так? Зачем что? Спросил он, уже догадываясь, что она хочет спросить. И Лига подтвердила его предположение. «Ты мог его убить!» «Посмотри на меня!» Он взял ее ладонь и дождался, чтобы ее заплаканные глаза повернулись в его сторону. «Я никого не мог убить, потому что я никого не бил, даже вчера у тебя на глазах. И с тех пор я не видел этого подонка и не слышал о нем, пока ты мне не позвонила». «Правда? А тебе кому-то поручил?» Я никому ничего не поручал и даже не упоминал его имени. Но ты говорил... Да, я знаю, я собирался попросить, чтобы его припугнули в полиции. Но это не тот случай, когда можно просто позвонить по телефону и попросить о мелкой услуге. А у меня с утра был очень плотный график. Лига тяжело вздохнула. Я видела его в реанимации. На нем живого места нет. И его глаза, он смотрел на меня с такой ненавистью. Он может сказать, что это сделал ты. Вряд ли. Нужное доказательства Во-первых, это был не я. Во-вторых, у меня должен быть мотив. Тогда ему придется рассказать, что он пытался тебя изнасиловать. А это уже серьезная статья. А если все-таки расскажет? В таком состоянии он может мыслить неадекватно? Не лучше будет, если мы заявим об этом первыми. Он задумался, в чём-то Лига была права. С точки зрения человека, малознакомого с судебной системой, сделать заявление на Харриса было бы правильно, несмотря на то, что её бывший уже получил по заслугам. Просто так людей до полусмерти не избивают. Видимо, весомый повод для этого был у кого-то ещё. Но стоит ли втягиваться в обвинительный процесс в качестве потерпевшего для него самого? когда у них и без того сейчас столько дел. Думаю, с этим лучше не спешить. В худшем варианте, если дойдет до суда, что само по себе крайне маловероятно. Кто заявил первым, уже не будет иметь значения. Или ты еще пылаешь местью и хочешь, чтобы твоему бывшему досталось еще больше? Лигу передернула Ты бы его видел. Нет, больше я ничего не хочу. Только выбраться отсюда поскорей. Почему следователь так долго не вызывает? Я пришла точно в назначенное время. О, но это тоже система, успокоил он. Так следователь показывает посетителю, кто здесь главный. Наберись терпения, значит, мы договорились. В коридоре раздался отчетливый звук каблуков. По мере приближения темп их замедлялся, пока не замер возле их стульев совсем. Привет, Марис. Не ожидала увидеть тебя здесь. Какая у тебя занятная кепочка? С первого взгляда тебя в ней и не узнаешь. Вижу, тебя как магнитом тянет в родные пенаты. Или у тебя опять проблемы? И ты не один? Не познакомишь?» Он поднялся со стула и постарался заслонить Лигу от своей бывшей жены. Но Лига тоже встала на ноги и протянула руку Илзе. «Она моя помощница», — поспешно уточнил он. «Здесь она просто свидетельница по уголовному делу», — холодно кивнула Илзе, не подавая руки. «Но я не помню, чтобы тебя вызывали тоже. Или тебе тоже есть что сказать?» «Значит, ты в курсе. Ну да, что это я спрашиваю?» «Лига первый раз в полиции. Я надеюсь, допрос не займет слишком много времени. У нас много работы». «Это как получится у следователя. Извини, я на такое влиять не могу». «Кстати, раз уж ты здесь, можешь забрать Марику из школы?» «У меня большое совещание. И еще. Ее учительнице надо передать одну справку. Она у меня в кабинете. Заскочишь?»